И старые грехи. — Скажи, пожалуйста, зачем все эти дома испачканы надписями на иностранном языке? — спросил Сергей Свистушкин, антиквария проходя с ним по улицам Петербурга. — Это вывески, указания места, где живут разные ремесленники и где находятся лавки или складка товаров на продажу. Зачем же это написано не по-русски в русском городе? Постой, постой, понимаю, вероятно, русские хотят, чтобы приезжающие сюда иностранцы знали, где что можно сыскать и купить. И для того наши пишут по-немецки, не правда ли? Нет, это не так. Напротив того, это надписывают иностранцы, Чтоб русские знали, где сыскать их лавку или мастерскую. Помилуй, брат, как это? Для русских в русском городе пишут по-немецки. Да в этом нет толку. Толку мало, но таков обычай. Русские покупают охотнее в той лавке, где надпись на иностранном языке и в которой торговец не знает по-русски. Равномерно мы иностранных мастеровых предпочитаем своим. Так где же ваше просвещение, которое ты хвастал передо мною? Из этого видно, что иностранцы лучше работают и торгуют лучшими товарами. Совсем нет. Иностранцы торгуют товарами, сделанными в России русскими людьми. А только лавку свою называют немецкую, голландскую или английскую. У немецкого мастерового работают русские, а он покуривает табак да побирает денежки. Ну а к иностранцам идут все от того, я право не умею сказать от чего. Ну вот так, за тем, что они иностранцы. Спасибо за такое просвещение. Это остаток старого предрассудка. Сначала все лучшее делали у нас иностранцы, так и теперь осталась мысль, что они умнее русских. По несчастью, покупатели редко заглядывают в мастерские, а немногие знают, что лучшие товары изготавливаются русскими. А просвещение-то на что? Я думал на то, чтобы рассуждать, соображать, мыслить. Так быть должно. Но как это? Тяжеленько-то. Большая часть заставляет других думать за себя, а сами пользуются готовым. Точно так, как барин велит повару готовить яство, а сам только кушает во здравие. А если повар а кормят его мухоморами? — Туда и дорога. А если вместо рябчика попочуют вороньим мясом? — Подсластить так и не узнает, что за мясо. — Так вы живете, зажмуря глаза, позволяете водить себя за нос иностранцам? — Да, потому что это находит очень приятным. Достоинство вещи зависит от мнения, которое об ней имеют. Какая нужда, что мой кафтан сшит русским, если я воображаю, что его сшил француз и верю, что он лучше, когда его шил француз. Морочение, обман. Смешны вы мне с вашим просвещением. Прочти ка мне хоть одну из этих надписей. Я не могу вам перевести этого буквально, потому что в этой иностранной надписи вовсе нет смысла. Догадываюсь только, что здесь продают шелковые товары. Ну, брат, мудрены его люди, когда для вас пишут на иностранном языке, да еще и без смысла. «А я думал, что к вам заезжает все народ умный и точно не глупый, но не ученый».